глава 11. Утром, как я и хотела, приготовила завтрак льву, собрала ему контейнер с едой в дорогу, заварила кофе в термосе и оставила записку с пожеланиями хорошей дороги, ну и попросила звонить или писать по возможности. Было еще откровенно рано, спать хотелось сильно, а мужчина уже проснулся и ушел гулять с Райфом, явно облегчая мне жизнь. Вернувшись в комнату, я с превеликим удовольствием забралась под мягкое одеяло и зарылась в него носом. Вчера все же нашла в себе силы собрать вещи. Снова. Как и хотела, выбрала самое необходимое на то время, пока лев будет отсутствовать. Конечно, сердце при его словах замирало и ускоряло ритм, но голова при этом продолжала работать. Видимо, во мне еще много сомнений и страхов. чтобы бросить все и окунуться в новые отношения с головой, а еще много комплексов которые в меня вбивались долгие годы, которые теперь извести будет крайне сложно, давали о себе знать лев и правда купил ярику кроватку сын ей обрадовался, но спал сегодня снова со мной собранный предмет мебели белый с высокими бортами стоял рядом. мужчина приобрел к нему матрас комплект постельного белья с машинками и тракторами. чем довел Ярика до да еще большего восторга. Правда, вещи мы для начала решили перестирать, поэтому застелю кроватку только сегодня. Но все дела потом. Сначала сон, который необходим каждому человеку, чтобы чувствовать себя бодрым и уравновешенным. Я пропускаю тот момент, когда мужчина покидает дом, даже не слышу звука отъезжающей машины. Так крепко заснула, потому что ночью постоянно вздрагивала и просыпалась. Да еще именно сегодня утром Ярослав вдруг решил поспать до девяти часов. Выспались мы с ним как надо. Но если мне хотелось еще понежиться на кровати, то Ярик моментально с нее слез. «Дядя!» – заявил он, открывая дверь в нашу комнату. «Нет, дядя!» – покачала головой. «Не?» «Нет, уехал на работу!» Сын недовольно поджал губы и мне не поверил. Пришлось провести его по всему дому и показать, что ни дяди, ни его машины не было. Зато был пес, который терпеливо ждал, когда мы проснемся. Что ж, день обещал быть веселым. В такой компании скучать не приходилось. Мы и позавтракали, и погуляли, прежде чем позвонил Лев. «Проснулись?» – спросил мужчина. «Да». Улыбнулась, наблюдая за игрой сына в машинке. Как дорога. Утром была почти пустой, сейчас машин значительно прибавилось. Решил вот сделать привал, перекусить. Я даже почувствовала, как тепло он мне улыбается. Спасибо, это было неожиданно и приятно. Мне было не особо сложно. А сама уже не знала, куда себя деть от радости. Поговорив еще пару минут и позволив Ярику что-то пролепетать в трубку телефона, Я еще раз перечитала оставленное львом послание. После моих слов шло несколько строчек, в которых говорилось о том, чтобы я занималась собой и сыном. Завтра приедет домработница, которая все сама уберет. Эта женщина была тоже из агентства. Свою работу выполняла очень добросовестно. Я согласилась, потому что весь дом убрать при полном желании смогу, но кем после этого стану? Выжатым лимоном? Вполне вероятно. надеюсь ты нашла бассейн в моем доме вот чего чего а бассейн я не нашла на заднем дворе его не было это точно но глаза сами собой нашли лестницу ведущую как бы в подвал и стеклянные затонированные двери ярослав пошли взяв сына за руку мы спустились по ступеням включили свет и открыли двери небольшое помещение с лавочками следом было две двери одна вела в сауну где изумительно пахло, а вторая в бассейн. «Ух ты!» – только и смогла сказать, трогая рукой воду и держа Ярика, который готов был лезть купаться хоть сейчас. Температура воды оказалась пригодной для купания. «Ну, лев! И ведь ничего не сказал!» Уговорив сына пойти за купальными принадлежностями, я по пути подхватила телефон и сразу же позвонила хозяину особняка. «Только что нашли!» «Ну и чудесно!» – рассмеялся Лев. «Обогрев полов включил. Подогрев воды в бассейне тоже. Вчера в интернете прочитал, какой оптимальной должна быть температура. Лев, а ты вообще настоящий!» Улыбнулась, доставая из шкафа полотенце и беря себе комплект простого хлопкового белья, так как купальника у меня не было. «Самый что ни на есть!» Лев рассмеялся. «Ладно, отдыхайте!» Если что, звони. В парную без меня ни ногой. Еще плохо тебе не стало. Ой, ну и бубнит он. Нет, значит, нет. Распрощавшись, мы снова с сыном спустились вниз, где я быстро переоделась, приготовила полотенце для Ярослава и как можно осторожнее спустилась в большую размером чашу с водой. Сын был счастлив. Он только от восторга не пищал. а так даже чуть слышно п о д к р ю к и в а л чем умилял меня до невозможности. Водные процедуры длились минут тридцать, а может и больше. Мы на животике плавали и ногами дрыгали, брызги руками делали, так что мои волосы, убранные в гульку, были мокрыми. Осторожно выйдя из бассейна, первым же делом вытерла насухо сына, в раздевалке одела его в чистые вещи, а сама завернулась в полотенце, которое было просто огромных размеров. «Пошли», — уговариваю, «мы обязательно еще купаться будем». Поднимаюсь по лесенке на первый этаж и замираю. Прямо передо мной стоит пожилая пара, которая во все глаза смотрит то на меня, то на Ярика. Вокруг их ног трется Райф, но, увидев нас, сразу меняет свои предпочтения. Я нервно сглатываю несколько раз, Сердце в груди колотит так, словно вот-вот выпрыгнет вслед за ребенком, что сидеть на руках уже не может. «Здравствуйте!» — бубню и слышу, как разрывается телефон от звонка. «Вот один, за ним второй, а я не знаю, что мне дальше делать. Это ведь родители льва!» «Я была права!» — воскликнула первая женщина и преодолела р а з д е л я ю щ е е нас р а с с т о я н и е Но не мог он кому-то просто так купить кресло в машину. Материнское сердце чувствует. По голосу даже слышу, что говорить начал мягче. «А я баба Настя», — радостно сообщила, протягивая руки к сыну. «Баба?» — столько недоверия в голосе Ярика, которое быстро сменяется радостью. «Баба!» «Все верно. А это деда». Новоиспеченный дед с доброй улыбкой протягивает свою руку, и осторожно касается пальчиков Ярика. «Деда?» – уточняет сын с таким же интересом, рассматривая мужчину и женщину перед собой. «Мама!» «Да, действительно, нам бы неплохо познакомиться». «Минуточку, я сейчас приду». Быстро мчусь в комнату, где надеваю чистое платье, и бегу обратно. Мне не до красоты и сушки волос, у меня ребенок остался внизу. А еще этот телефон... ну лев «О таких встречах предупреждать нужно!» Или мужчина не знал? Вернувшись, я обратила внимание, что гости перебрались в гостиную, где папа Льва уже уселся на пол и катает машинку Ярика по полу. Тот от него не отстает, принимает активное участие в игре, а мама юриста все это дело еще и фотографирует. Пока женщина и мужчина были заняты, подхватила телефон, принимая очередной звонок. «Аня!» Почти закричал в трубку лев. «Мои родители едут к вам!» Уже, сглатываю, приехали. Между нами затягивается пауза, а баба Настя просто поднимается на ноги и просит у меня телефон. Между прочим, скрывать от нас такую хорошую девочку и сладенького мальчика – кощунство. Так что делай дела, а мы пока тут поможем. Женщина что-то выслушала, поглядывая в мою сторону. Лев говорил ей так много, что я уже не знаю, пора ли сквозь землю провалиться или хватать р е б е н к а и бежать как можно скорее. Мама мужчины слушала внимательно, кивала, а в конце тепло улыбнулась. Я в с е прекрасно понимаю. Значит, теперь у нас на е щ е одного юриста будет больше. Сама же прикрыла ладошкой трубку и добавила: Мой муж тоже юрист. Он и начал это семейное дело, передал сыну свой офис. А тот вон как разросся. Я села на диван, потому что ноги меня слушаться перестали. Кажется, дело я теперь выиграю, даже не заходя в зал суда. Еще бы, с такой поддержкой-то. Телефон мне вернули. Я же сглотнув ком, выдавливаю. Что мне делать? Разговаривать при родителях мужчины немного боязно. Поэтому отхожу к кухонной зоне... И, как полагается гостеприимной хозяйке, ставлю чайник и заглядываю в холодильник. Ужин нужно готовить на всех. Это однозначно. Ничего, вздохнул Лев. Чувствуй себя как дома. И извини, что так вышло. Видимо, на них таким образом повлиял мой разговор с Ярославом, когда сажал его в машину и пристегивал. Ань, они хорошие люди. Надоедать не будут, но всегда помогут. Отец, правда, с сердцем мучился. После этих слов я посмотрела на улыбающегося мужчину, который на данный момент пыхтел, как паровоз, раздувал щеки и всячески смешил Ярика. А так и не скажешь, если честно. С другой стороны, а что я знаю о таких заболеваниях? Ровным счетом ничего. — Угу, — вздыхаю я, — ты когда приедешь? — Теперь уже не через три дня, а через два, — со всей уверенностью заявляет Лев. — Держись, все будет хорошо. Легко сказать, да сложно сделать. Но что могу сказать? Я этот вечер неожиданно провожу спокойно. Готовлю ужин, руковожу процессом, потому что мама льва предложила свою помощь и действительно помогала, не навязывая свою точку зрения, даже уточняя, как лучше порезать салат кольцами или кубиками. Вечером мы все вместе пошли выгуливать Райфа. который от такого количества внимания подпрыгивал выше своей головы и громко лаял. Я же, наверное, действительно расслабилась. По крайней мере, перестала контролировать каждое движение, отпустила ситуацию, которая от меня совершенно не зависела. Очень часто звонил Лев. Было даже ощущение, что он и не работает вовсе. Однако мужчина успевал и со мной поговорить, и с отцом, и с матерью. Каждому говорил что-то свое. Но Анастасия Борисовна и Николай Иванович лишь загадочно улыбались и переглядывались. Первый совместный день прошел хорошо. Даже спать все разошлись по своим комнатам, словно не в первый раз так делали. Удивительно, бывает и такое. Живешь с одними людьми долгие годы и все равно чувствуешь себя рядом с ними чужой, словно бельмо на глазу. А бывают люди, которых никогда ранее не встречал, становятся настолько приятными собеседниками, что даже уходить от них не хочется. Вот так я себя чувствовала, пока мне не пришлось позвонить маме. Впервые за этот год. Нет, вру. Мы с ней созванивались три месяца назад, когда она позвонила на телефон и стала говорить о том, что я и моя семья не помогает им в материальном плане. И не важно, что я нахожусь в декретном. Не важно, что у нас в семье работал только Павел. Родители считали, что я обязана помогать. Тогда мы распрощались быстро. Я просто прервала звонок и не брала последующие дни трубку. Так ситуация сошла на нет. И я была даже рада. Однако мне позвонили на телефон, уточнили, являюсь ли я хозяйкой отечественной легковушки и попросили переставить ее в другое место, иначе штрафстоянка со всеми вытекающими последствиями. Пришлось уговаривать инспектора подождать минуту, потому что на транспорте передвигаюсь не я, хозяйка, а моя мама. Машина, на которой ездила мать, была оформлена на меня, так же, как и часть имущества. Вторую половину взял на себя брат, потому что взрослые люди, как оказалось, совершенно не умели распоряжаться деньгами и имуществом, залезали в большие долги, брали кредиты, а отдавать не отдавали. «За ними числится огромная сумма, о которой даже говорить страшно. И то, что на нас с братом оформлено – залог того, что родители будут жить на своей территории, но не в нашей жизни. То, что записано на нас, нельзя продать и перепродать кому-то еще». Тяжело и протяжно вздохнув, стиснула зубы и набрала номер мамы. «Да, пренебрежительно, словно сделала мне одолжение, – ответила она». «Переставь, пожалуйста, машину. Я знаю, что наш любой разговор закончится ссорой, но всегда говорила предельно вежливо». «Какую?» Приходится терпеливо объяснять, о какой именно машине идет речь. Сама же понимаешь, что они успели приобрести что-то еще. «А почему звонят тебе, а не мне?» «Потому что машина оформлена на меня». И пока мы разговариваем, ее мог уже увезти эвакуатор. Отгони ее в другое место. И все. Я просто отношу руку с телефоном, потому что мать начинает орать. При этом о машине ни слова. Зато всплывают фразы о неблагодарной дочери, которая не интересуется здоровьем, не перечисляет денег, а родители, между прочим, бедствуют. Концы с концами свести не могут. Ты тоже не интересуешься моей жизнью. Да даже не узнаешь, как дела у внука. Поэтому не тебе мне претензий предъявлять. Если машина попадет на штрафстоянку, я ее продам, потому что платить за эти услуги мне нечем. Отключаю звонок, а после телефон. Не хочу смотреть, как загорается экран смартфона. Не хочу видеть всплывающие сообщения. Достаточно того, что уже услышала. Разговор с родственниками всегда давался с трудом. Это началось еще задолго до того, как я успела переехать, забрав часть своих вещей и пообещав никогда и ни при каких обстоятельствах не возвращаться. Хоть мне и говорили, что приползу на коленях через месяц. Но не через месяц, не через год я этого не сделала. Ела одни макароны, работала по вечерам, а утром шла в институт. И все равно не прибежала. Даже когда было плохо, даже когда не было денег, не бежала, потому что дома лучше не будет. Для некоторых квартиры родители ассоциируются с уютом и теплом, с приятными воспоминаниями, с теплыми объятиями. Для меня это холод, голод и унижение, в основном словесные. Родители всегда хотели жить красиво и себе ни в чем не отказывали. Переехав из другой страны в этот город, первым же делом купили себе большой трехэтажный дом. И не важно, что на ремонт и дорогу денег не было. Им хотелось жить именно в этом доме, хотя за те деньги, что были в него вложены, можно было с легкостью приобрести две или три приличные квартиры. Но мать всегда жила в доме и мечтала, если не о таком же, то лучше. Мечта ее осуществилась. Да только дальше-то что? Два школьника на шее, оба родители без работы. Было принято решение начать семейный бизнес. Но закона никто не читал, элементарных вещей не знал. Через год бизнес прогорел, понес за собой убытки и штрафы, которые, естественно, никто платить и не собирался. А мы на тот момент с братом учились в школе. Жить за городом было сложно. Автобус на тот момент ходил раз в 40 минут. и если ты на него не успел, то час топаешь до школы. Я почти всегда успевала, если попадался нормальный водитель. Было такое, который приезжал на несколько минут раньше, видел, что дети бегут к остановке, и уезжал. И мы, когда в т р о ё м когда поодиночке, шли вдоль дороги в сторону образовательного учреждения. Потом мне перестали давать денег на еду, говоря о том, что мне вполне может хватить плотного завтрака, А пообедать можно и дома. Вот только до дома необходимо было еще дойти. А после уроков часто были дополнительные занятия и кружки. Так что возвращалась я поздно и доедала то, что оставалось. Обычно в семье действовало правило. Кто успел, тот и съел. Оно меня до сих пор раздражает и заставляет нервничать, потому что приходилось ходить к соседке и просить у нее хоть кусок хлеба. Было стыдно. но женщина видела больше, чем другие, и кормила меня основательно, за что до сих пор ей благодарна. После нескольких голодных недель я стала на еду тратить деньги, которые мне давали на проезд. Из-за этого приходилось вставать раньше, уходить раньше, чтобы успеть к первому уроку. Но так как в школе меня не очень-то и любили, то хоть приди я за час, завуч и часть учителей обязательно найдут к чему придраться. И чаще всего... Меня ругали за внешний вид, за его отсутствие. Родители после того, как потеряли бизнес, на работу не пошли, даже на самую низкооплачиваемую. Говоря о том, что мыть полы и разгружать машины они не станут, ни того п о л я я г о д к и И денег, естественно, не было совсем и ни на что, особенно на детей. Множество колец и золотых цепей в ломбард не сдавались, машина не продавалась. потому что это было роскошью, напоминанием о той жизни, которой больше не будет. Я с братом ходила в том, что принесут соседи. А так как у них было три сына, то и носила я одежду не для девочек. За это на меня показывали пальцем, смеялись, дергали за длинную косу, которую просто ненавидела и мечтала от нее как можно скорее избавиться, но из-за запрета матери не могла. Моя жизнь была для меня ужасной. Я ж е л а и мечтала, что стану совершеннолетней и уйду, что и сделала в день своего рождения. Сначала отстригла косу и положила ее на стол перед матерью, а потом с чемоданом вещей ушла в съемную комнату. Через пару дней ко мне пришел брат с точно такой же п о т р ё п а н н о й сумкой и минимум одежды, но с ч а с т л и в ы й и д о в о л ь н ы й Родители, кстати, до сих пор думают, что это я его сманила». Они считали, что сделали для него все и не заслужили такого отношения. Все наши детские обиды для них были пустяком, отговоркой и приукрашиванием. «Вот поэтому мы и не общаемся. Моя обида слишком велика. Хоть как девочке мне очень хотелось маме о чем-то своем рассказать, о чем-то поделиться. Но, увы, прекрасно понимала, что не поймут и понимать не захотят». А вот осудить, посмеяться и сказать о том, что они были правы, пожалуй, да, смогут. От воспоминаний, которых было много, мне неожиданно стало плохо. Всего час прошел с последнего разговора, а самочувствие мое с каждой минутой становилось все хуже. Сил хватило, чтобы выйти из комнаты. Я слышала, что на первом этаже работает тихо телевизор, а родители льва о чем-то переговариваются. Сделала несколько неуверенных шагов и тихо сказала. «Анастасия Борисовна, помогите!» Потом резко закружилась голова и заколола сердце. Аж дышать стало тяжело. Вдох делается, а вот выдох нет. Если бы не Анастасия Борисовна, что настойчиво просила называть себя мамой, упала бы прямо на лестнице. Женщина успела подхватить меня под руки, уместила прямо на ступенях, и быстро проговорила спешащему в нашу сторону мужчине. «Коля! а н е плохо! Займи внука, я в скорую позвоню!» «Только не в больницу!» — прошептала, тяжело дыша. «Вот еще! Нечего там делать!» — успокаивала меня женщина, разговаривая по телефону с врачом. Я слышала урывками, только понимала, что скоро помощь подоспеет. А пока мне положили под язык таблетку... Помогли подняться и добраться до самой первой комнаты на втором этаже. В ней спускаться было слишком долго. Силы меня в комнате окончательно и покинули. — Ты смотри, как давление упало, — о х а л а Анастасия Борисовна. — Устала, переволновалась. — И мы еще тут, — вздыхал Николай Иванович. — А надо было предупредить. — Надо, — согласилась женщина. Но тогда бы мы узнали о бане самые последние. Они что-то говорили о том, что я первая девушка, о которой так сильно волнуется их сын, что ранее в дом он никого не приводил и вообще с моим появлением стал мягче, стал более внимательным и задумчивым. Но улыбка зато появилась, которую так долго давил в себе молодой юрист. Врач, который приехал на вызов, поставил укол и пообещал вернуться утром. Теперь мне необходимо сдать анализы. Еще речь шла об отдыхе и о том, что молодой маме не стоит сильно волноваться. Но слова я слышала сквозь вату сна. На этот раз я даже не переживала за сына. Была во мне какая-то странная уверенность, что с Ярославом все будет хорошо. Родители Льва решили сыну пока что ничего не рассказывать. А то знали его, приедет под утро, если не раньше. Врач сообщил, что с Аней ничего страшного не случилось. Просто ослаб организм, наблюдается сильное нервное истощение и переутомление. Рекомендовали молодой маме помогать, кормить фруктами. Девушке необходимо было принимать витамины, но Николай Иванович и Анастасия Борисовна настояли на анализах. Лишним точно не будет. Так как Аня заняла комнату льва, то ее и было решено оставить до утра в ней. Анастасия Борисовна ушла к ребенку, который с первых секунд покорил ее. Ну и пусть не родной внук. Все равно сердце готово любить и этого малыша. А со временем у Льва и Ани появится и общий малыш. В том, что эта пара будет вместе, мама юриста даже не сомневалась. Именно такая девушка рядом с ее сыном и должна быть. Спокойная, уравновешенная, хозяйственная. Вот не зря же он присылал фотографию, собранного в дорогу завтрака. Мужчинам что нужно? Забота, внимание и понимание. В случае с ее сыном еще и желательно не противоречить. Аня по большей части молчит. Пока молчит. Если что-то будет не по ее, обязательно скажет. Да так, что спорить с ней никакого желания не возникнет. Николай Иванович, что действительно раньше чувствовал себя не очень хорошо, словно помолодел. Второе дыхание открылось, когда супруга ему сообщила об изменениях в жизни сына. А что, устал он дома сидеть, отошел от дел и затух. Никогда раньше не было такого, что приходилось сидеть в четырех стенах. Все время разъезды, суды, встречи. А тут словно потерялся, словно выпал из жизни. Даже стыдно было признаться в своей беспомощности. Он, может, готов выйти в офис, да только зрение стало подводить. За руль лишний раз боялся сесть. Ну и дорогу молодым освободил. Правда, з а н я т и е взамен старого не придумал. Вот и захворал, одичал. Что и говорить, капризничать стал. Ну, самую малость. Даже сына удалось заманить в отчий дом. Да только планы резко поменялись, когда супруга о загадочной девушке с ребенком рассказала. И интересно стало на нее посмотреть. Когда два шпиона купили билеты на самолет, И моментально выехали, не говоря ни слова, ни сыну, ни той, что встретила их в доме. Теперь вот всю ночь два самых старших человека в доме себя корили. По очереди ходили проверять девушку и выдыхали, замечая, что та крепко-крепко спит. Анастасия Борисовна а н е то подушку поправит. Николай Иванович одеяло подоткнет и переглядываются. «Да, о такой невестке можно было мечтать». Утром мужчина и женщина приготовили завтрак, накормили ребенка и даже сходили вчетвером, вместе с Райфом, на улицу. Анюта проснулась ближе к обеду с пониманием того, что отдохнула. м е с т о укола только болело, но в целом девушка чувствовала себя отлично. Зато только вышла к столу, как сразу и врач приехал, и медсестра. И все вокруг нее хлопочут, чего никогда раньше не было. И даже как-то стало немного не по себе. но безумно приятно. Впервые девушка увидела, что значит искреннее переживание и настоящая забота. Нет, лев ее тоже заботой оградил и своим вниманием, но тут люди, которых она впервые видит. Даже бывшие свекор со свекровью так не делали. Так не помогали. Родители льва не навязывались, но всегда были рядом. Не лезли с расспросами. Но о н я и сама призналась, что вчера сильно разволновалась после разговора с мамой и, пожалуй, за столько лет смогла хоть немного выговориться. И что самое важное, нашла понимание. Молчаливое, но такое ей нужное. Весь оставшийся день она чувствовала себя спокойно и умиротворенно. Несколько раз разговаривала со львом. По его тону поняла, что мужчина и знать не знает, что у них случилось. А раз так... то и сама пока что промолчит. Нечего его беспокоить. И так торопится обратно. Возмущается, что без него все самое интересное проходит. А что без него было? Да ничего особенного. Вечерние разговоры за чашкой чая, общее приготовление ужина и раскрытие кулинарных секретов, чтение книги Ярику, который только и рад, что ему столько внимания. А еще Райф, который часто лежал чуть в стороне и просто наблюдал за людьми. радовался шуму и передвижению по дому. Он теперь не один, ему совсем-совсем не скучно.